Наблюдение за кем и обороны от кого, ехидно осведомился я. Здесь войны-то ни разу не было. Почему не было? Была. Гражданская. Между прочим, снова оживился он, вы обращали внимание, как в Перми мало зданий эпохи 30 сороковых 40 -х? У нас ведь до сих пор полно деревянных домов. И это не исторические памятники. Обыкновенные бараки, избы. Это потому, что в Перми, в Гражданскую, Красная Армия потерпела самые сильные поражения. Сокрушительные. Здесь Колчака хлебом солью встречали. Не знал? А вот. Когда Красные оставляли город, склады Нобеля разгромили. Нефть вылилась в каму. В реке вода горела. Уйма народу из Мотовилихи ушла с Колчаком. Помните фильм про Чапаева? «Психическую атаку», помните? На самом деле, психически уходили вовсе не капелевцы, а наши рабочие, Мотовилихинские и Ижевские. Они воевали под красным флагом за советы бескоммунистов с белыми повязками. Это в 905 здесь были бои с самодержавием, а позже в Мотовилихе осталась только спившаяся рвань, голозадые да люмпины. Остальные, кто сумел, Сбежали за границу. Советская власть этого Перми так и не простила. Указание было, ни копейки не давать на строительство. Само слово «Пермь» в верхах старались не произносить. При первой возможности переименовали в «Молотов». Это когда у нас завод построили, авиамоторный, и молчать уже нельзя было. Даже если писатели упоминали о Перми, то выводили его под другими именами. У Пастернака Юрятин, у Каверина город М. И Чехов, кстати, Антон Палыч, именно его описывал как город, из которого пытались вырваться три сестры. До сих пор про нас в столицах слыхом не слыхивали. Путают с Пензы. А мы так и живем. Идешь-идешь, бац, деревня посреди города. не тронутая почти. Не строит. И надо было поспорить с Михалычем. Да не хотелось. Видел я эти дома. Кто их не видел? Жильцы не просыхают, зато все стены снаружи исписаны. СОС «Спасите наших детей» износ 200%. Причем СОС написано наоборот, читается ГОК. А износ то ли у дома 200%, то ли у детей. С историей не поспоришь. Свердловск в те годы строили, и очень активно. Челябу тоже. Магнитку и Березняки вообще с нуля построили а перми боялись как огня. Храмы позакрывали, большой кафедральный собор отдали под картинную галерею, Федосиевскую церковь превратили в овощехранилище, а церковь Казанской иконы Божьей Матери в трансформаторную будку. Помню, меня потряс нечеловеческий цинизм, с которым на фреске Рериха они выбили Богоматери глаз и ввинтили в дыру крюк с изолятором. Хотя это ладно. Такая катавасия в РСФСР творилась повсюду. Да и картинная галерея не самая страшная, что большевики проделывали с храмами. Но всё это меркло по сравнению с тем фактом, что на месте кладбища почетных жителей города, рядом с кафедральным собором, они устроили зоопарк. Это уже верх глумления. Могилы сравнялись с землёй, памятники снесли, Их не остановило даже то, что там похоронен дед Ленина, известный земский врач Израиль Бланк. Какая власть, в какой стране, когда могла решиться на такое, а главное, зачем, в голове не укладывалось. До того зоопарк находился в Болотовском лесу, до сих пор там стоит тройная кирпичная арка входа, и никому не мешал. «Да нет, уже строят». «Без особой охоты», – возразил я, занятый своими мыслями. «Просто властям положено всех обеспечивать жильем при расселении. А те надеются на новые квартиры и прописывают у себя всех родственников. Человек десять-двадцать. В итоге дело тянется и тянется. Ни одна сторона не хочет уступать». «Что что так плохо о людях, думаешь? Не все же так делают». «Все. Другое дело, что всякие дельцы обманом людей выселяют к черту на куличке не выплачивают компенсации, запугивают. Обман против обмана». «Откуда ты знаешь?» «Настала моя очередь выходить из себя». «Слушай, Михалыч», — сказал я, — «ты достал. Забыл, да?»